Глава 10. И пошло. Стоящее на внешнем рейде грузовое судно ничем особенным от своих многочисленных собратьев не отличалось, разве что свежей покраской. Так это свидетельствовало лишь о рачительности судовладельца. Поддерживает хозяин свою собственность в должном порядке? Честь ему и хвала. Иногда подходил к борту портовый катер, привозил всякую полезную мелочевку. Свежие овощи и фрукты, кое-какие интересные штучки — Мало ли, какие потребности могут быть у команды. Тем более, что команда была весьма многочисленной. На борту, помимо матросов, присутствовало еще около двух десятков не особо разговорчивых парней. Назвать их матросами с определенной натяжкой было можно. Но именно что с натяжкой? Оружие в их руках смотрелось все же куда как более естественно, нежели швабра или гаечный ключ. Есть такое понятие «профессиональная деформация». И никуда от него не денешься. Но, к чести этих парней, им хватало так-то не вмешиваться в чисто морские дела. Они почти незаметно присутствовали на борту, не слишком выделяясь среди прочих членов экипажа. Оружие на виду никто из них не держал, что вовсе не означало того, что его не имелось на борту. Просто это были профи, которые прекрасно понимали свою задачу. Корабль ждал. Ждал, когда, вынырнув из предрассветного сумрака, подойдет к борту давно ожидаемый гость. И тогда, воспользовавшись ночной темнотой, заработают грузовые стрелы, перемещая в трюмы подошедшего корабля содержимое трюмов корабля ожидающего. А утром, уже с новым грузом, избавившись заодно и от неразговорчивых парней с их странными повадками, возьмет корабль новый курс, туда, где его разгрузят вполне официально. Впрочем, имелся, так сказать, шанс, что до этого места торговец может и не дойти. Бывали, знаете ли, случаи, Как это обычно пишут в страховых документах от неизбежных на море случайностей. И все. Семьи погибших моряков, у кого они есть, получат положенную страховку, название пропавшего без вести судна вычеркнут из реестра Ллойда, а через полгода никто уже не вспомнит ни название, ни фамилии капитана. Рядовой случай. Но гость пока не приходил. Медленно тянулись дни. Яркое солнце щедро дарило свое тепло членам команды, работавшим на верхней палубе. «Девятый коршуну!» «Здесь коршун!» «Держи картинку!» Скользнул над водою неприметный беспилотник и склонились над монитором три головы. «Вот здесь у них пост, и вот тут!» На мостике постоянно кто-то ошивается. «В радиорубке круглосуточное дежурство организовано», заметил самый молодой из собравшихся. «Радисту туда даже хавчик с камбу таскают. там и жрет». Похоже, что и СПИД тоже там. Во всяком случае, его ни разу наверху не видели. Ну и в машинном отделении кто-то постоянно должен быть. Потыкал пальцем в экран монитора старшей группы. Человек шесть, — подвел итог третий собеседник. Посты на носу и на корме, постоянно работающий радиолокатор. Вполне достаточно. Резюме, — поинтересовался старшей группы, — сработаем. Задача, в принципе, стандартная. Ничего нового. Обыкновенная методика военгардовских ЧВК. Они так по всему миру пашут. Раз все нормально до сих пор сходило, чего тогда огород городить? У него были все основания утверждать это столь уверенно. Трое охранников были уже идентифицированы по фото. Бесстрастный анализ выдал более чем 80% совпадение. А дальше дело техники. Где ныне пребывает означенный персонаж? В командировке. М -м. А звонки домой откуда идут? Скайп? Тоже хорошо. Проследить место входа — это только для чайников трудно. А структуры соответствующие. Подобные штуки проворачивают очень даже легко. А переводы? Нет таких. Семья с карточки деньги снимает. Хорошо. А пополняют ее каким образом? Банковский перевод. Так, уже веселее. Кто перевел, откуда, какую сумму и за что? Выплатил денежку вполне себе респектабельный банк. Старый, хорошо известный. До такой степени, что многие из его операций давно уже пристально мониторятся заинтересованными частными лицами. Бизнес, знаете ли. И структурами вполне себе государственными, что гораздо хуже. Тут уже интересами бизнеса и не пахнет. И вылезли на свет Божий пикантные подробности. Потянули умные люди за ушко «Здравствуйте!» известный в узких кругах контора ЧВК с ничего широкой публики, не говорящим названием. И что мы знаем про эту контору? Да многое. Тактика тренировок, известные операции, кадровая политика. Ну, кадры — это к соответствующим людям, а вот тактика — это уже наша.